Старый Джолион стоя выслушал речь солидного молчаливого акционера. Она нашла отклик в сердцах присутствующих. В ней звучал культ солидного человека, протест против великодушной щедрости, уже возникавшей в те времена у здравых умов общества. Слова «это не деловая постановка вопроса» нашли отклик даже среди членов правления. В глубине души каждый чувствовал, что так оно и есть на самом деле. Но все они знали властный характер и упрямство председателя. А он, вероятно, тоже понимал, что это не деловая постановка вопроса, но чувствовал себя связанным. Откажется он от своего предложения? Весьма сомнительно. Все с интересом ждали, что будет дальше. Старый Джолион поднял руку. Зажатые между большим и указательным пальцем очки в темной оправе угрожающе дрогнули. Он обратился к солидному молчаливому акционеру. «Зная заслуги нашего покойного управляющего во время взрыва на рудниках, сэр, вы все-таки с полной серьезностью предлагаете изъять эту сумму из отчета?» «Да». Старый Джолион поставил вопрос на голосование. Кто поддерживает это предложение? спросил он, спокойно оглядывая акционеров. И в эту минуту, глядя на дядю Джолиона, Сомс понял, какой силой воли обладает этот старик. Никто не шелохнулся. Не сводя глаз с молчаливого солидного акционера, Старый Джолион сказал, «Предлагаю считать отчет правления за 1886 год принятым. Поддерживаете? Кто за? Кто против? Никого. Принято. Следующий вопрос, джентльмены». Сомс улыбнулся. «Дядя Джолион умеет поставить на своем». Но тут внимание Сомса опять переключилось на бассейне. Как странно, что мысли об этом человеке преследуют его даже в часы работы. Поездка Ирэн в Робин-Хилл. Ничего особенного тут нет, хотя она могла бы все-таки сказать ему об этом, но ведь она никогда ничего не рассказывает. С каждым днем Рен становится все молчаливее, все неприветливее. Поскорее бы достроить дом, переехать туда, разделаться с Лондоном. Ей не годится жить в городе. У нее не такие уж крепкие нервы. Опять начались глупые разговоры об отдельной комнате.